Во время другого путешествия летом 1870 года Мадхур имел неосторожность привести его в одно из своих имений во время сбора податей. Два года подряд был неурожай, и арендаторы испытывали крайнюю нужду. Рамакришна велел Мадхуру вернуть людям подати, оказать им помощь и устроить для них роскошный пир. Матхур бабу ахнул, нора Маришна был непоколебим. Ты только управитель матери сказал он богатому помещику они арендаторы матери, Потрать ее деньги. Они страдают, а ты не хочешь им помочь. Это необходимо сделать. Матхуру бабу Пришлось уступить. Воспоминание об этих встречах должно быть навсегда осталось в памяти Рамакришны. С вами Шивананда, руководящий в настоящее время школой Рамакришны, который был одним из первых его апостолов и непосредственным его учеником, передал мне следующую сцену, свидетелем которой он был. Однажды в Дакшинишвари, находясь в надсознательном состоянии, Рамакришна громко произнес Живо есть Шива! Живое существо есть Бог!» Примечание В другой раз он сказал «Бог во всех людях, но не каждый человек в Боге, вот почему они страдают». Конец примечания. Итак, Джива есть Шива. Кто решится говорить о сострадании к нему? Не надо сострадания, надо только служить. Служить человеку, видя в нем Бога. Вивикананда присутствовал при этом. Слыша эти полные глубокого смысла слова, Он сказал Шивананде: Я слышал сегодня великие слова. Я возвещу их живую правду всему миру. И с вами, Шивананда, прибавил: Кто захочет искать источник добрых дел, творимых с того времени миссии Рамакришны в Индии? Рамакришна Мишин найдет его именно в этих словах. Примечание Рамакришна дает нам пример самого смиренного служения людям. Этот брахман явился однажды к парии и попросил у него позволения почистить его дом. Пария, ужаснувшись такому предложению, которое в глазах правоверных индусов граничилось преступлением, и грозила и гостю, и хозяину жестоким преследованием, отказался от него наотрез. Тогда Рамакришна пришел к нему ночью, когда все спали, и вытер пол его хижины своими длинными волосами. При этом он молился, «О, мать моя, сделай меня слугой Парии». Конец примечания.